Глава 4. Название Каракея от слова «Круши», «Кряхти» и «Крепись» и «Краши». Сталкеры устроились в захваченной Припяти по походному. Очистили несколько квартир, преимущественно на первых этажах, выкопали во дворах выгребные ямы, поставив над ними палатки. Еду готовили тут же, во дворе, на кострах. В ход пошла чудом сохранившаяся мебель из квартир и поваленные деревья. Труднее всего было с водой, но, к счастью, в городе осталось несколько примитивных водоразборных колонок, которые удалось починить силами специалистов из команды РОТЭ. Радиационный фон в городе оставался повышенным, но это как раз было наименьшей проблемой. От опасного облучения защищали стандартизированные артефакты и специальные лекарственные препараты – Который генерал приказал выдавать без ограничений и собственных запасов. Артур и Алина смогли с горем пополам помыться, перекусили тушенкой и устроились в спальниках прямо на бетонном полу. Алина еще раз пересказала историю своих бедствий Мышкину и потребовала, чтобы тот рассказал, как очутился здесь. — У меня все проще и скучнее, — ответил Семен Семенович. Некая фирма, норд шведская, кажется, организовала экспедицию к саркофагу. Хотели изучать сейсмическую активность в этом районе. Дело хорошее, нужное. Просили предоставить консультанта из нашей лаборатории. Я и поехал. Однако мы, собственно, успели только добраться до энергоблока и развернуть лагерь. Потом пришел этот сотник из долга, сказал, что вокруг полно каких-то страшных мутантов и согнал нас сюда. Теперь из вашего рассказа я вижу, что он не врал. «Он не врал, Семен Семенович. Там действительно черти что творится. Я думаю, как только будет возможность, Роте отправит нас за периметр. Зачем ему в городе десяток дармоедов?» «Уверен, Алиночка, так все и будет. А вы спите, у вас уже глаза слипаются. Да, кстати, в экспедиции с нами был Виктор Свинцов. Вы ведь, кажется, знакомы? Дядя Витя?» Алина попыталась сесть прямо в спальнике. «Он здесь?» «Нет, его с нами не было, когда нас забирали. Но, думаю, с ним все в порядке. Он выглядел человеком, очень опытным и уверенным в себе. Сразу видно, что не первый раз в зоне. Ага, тогда ладно». Алина снова леглась на пол и почувствовала, что уходит, уплывает в сон. Мышкин накрыл ее одеялом. «Спите, Алиночка, спите. Все будет хорошо». А вот Артуру не спалось. Он успел покемарить бронетранспортере, а теперь был слишком возбужден, чтобы заснуть. К тому же болела голова. Поэтому он сидел на подоконнике рядом с пластмассовой глазастой куклой, оставшейся здесь еще с советских времен и пережившей все нашествия дву на десять языков вместе с Припятью. На кукле было белое платье, припорошенное пылью, а глаза без ресниц равнодушно смотрели на новых хозяев квартиры. «Вот вы пришли и уйдете», — казалось, — говорила она, — «а я останусь». В соседней комнате гомонили пьяные свободовцы. Пытались петь, но все время забывали слова, сбивались и замолкали, а потом начинали снова, так же не стройно и не в лад. Артур любовался лицом спящей Алины. Интересно, помнит ли она их поцелуй? Или для нее это был лишь мимолетный каприз, о котором она тут же забыла? Может быть, она его и привлекает именно тем, что он никак не может разобраться в ее характере, понять, какая она на самом деле и что ей нужно. В ней словно уживаются две женщины. Одна – настоящая боевая подруга, хороший товарищ, который всегда выручит, всегда прикроет спину. Другая – кокетка – вздорная, заводная, очаровательная и, кажется, бессердечная. Но на самом деле есть еще третья Алина, та, что увлечена наукой, амбициозна и превыше всего ценит истину и справедливость. Но сейчас он видел перед собой четвертую Алину, девочку, которая спит, положив руку под щеку и приоткрыв рот, маленькая усталая девочка, которой много пришлось пережить, которую невозможно не любить. Алина пошевелилась во сне, и Артур поспешно отвернулся к окну. «Вот дурак! Что уставился в самом деле? Оно как раз будешь. И замер. В опустевшем дворе, под деревом, рядом с потухающим костром, стоял тот самый головорез, который гнался за ними от толстого леса. Артур нахмурился. «Нет, с этим пора кончать. Надо выйти и поговорить с уродом по-мужски». «Только один вопрос. Где взять оружие?» хм. Кажется, в прихожей висели несколько поясов с пистолетами. Фримена предпочитали держать оружие при себе, но не прямо под рукой, особенно когда выпивали, иначе любая пьянка заканчивалась бы выносом трупов. Когда нет внешнего контроля, люди либо учатся контролировать себя сами, либо отправляются прямиком на небеса. И в этом смысле Артур Фрименов даже уважал. За счет таких вот небольших, но важных ритуалов они умудрялись не перебить друг друга, оставаясь абсолютно асоциальными типами. Кроме того, сейчас их привычки были ему на руку. Во время прошлого путешествия, в числе прочего, случился неприятный казус, когда Артур не смог попасть в человека, хотя целился почти в упор. Позже казалось, что оно и к лучшему, но осадок остался. С тех пор молодой физик немало времени проводил в тире и сейчас стрелял довольно прилично. А как известно всем, доброе слово и револьвер действуют гораздо убедительнее, чем просто доброе слово. Поэтому Артур, выйдя из комнаты, прихватил незаметно компакт одного из фрименов, передернул затвор уже на лестнице и вышел во двор навстречу преследователю. Увидев Артура, псих рванул к нему с такой резвостью, что молодой человек оторопел и даже не успел навести пистолет. «Мой король!» — закричал меченосец радостно. «Артур! Наконец-то! Я уже измучился совсем!» «Я прошу прощения. Наверное, это не ко времени, но я влип. Если вы не поможете, мне каюк. А я вам тоже помогу, чем смогу. Любой ваш приказ исполню. И здесь, и там. Ладно?» «Ладно, ладно», – выдавил из себя Артур, – «дай дух перевести». Молодой физик не знал, что и думать. Кажется, этот придурок его просто с кем-то перепутал. Но почему тогда он называет правильное имя? Чтобы потянуть время, Артур присел на бревно у костра и принялся вырошить палкой остывающие угли. «Странно, очень странно. Если там на периметре...» Меченосец мог просто не разглядеть лица, то сейчас они достаточно близко друг от друга, чтобы, несмотря на сумрак, понять, с кем разговариваешь. Значит, другой Артур очень похож на него. Или это такая причудливая игра, чтобы втереться в доверие? Но зачем? Окей, попробуем сыграть и послушаем, что он скажет. Садись, предложил физик, и рассказывай, где ты там накосячил. Но меченосец остался стоять. Он только набрал в грудь побольше воздуха и выпалил разом. «Мой король! Я потерял кольцо!» «Кольцо?» Молодой физик не сумел удержать удивление, но его собеседник решил, очевидно, что Артур так возмущен, что не может найти слов и зачастил. «Я дурак, мой король! Я круглый дурак! Эта проклятая девка стянула его у меня, пока я спал. Я гнался за ней до самого предзонника, но кольца у нее уже не было». Видимо, успела его продать. Я, мой король, я искуплю, я кровью искуплю. Я за вас глотку порву, кому хотите. Только не надо, чтобы за круглым столом узнали, ладно? Они там и так надо мной смеются, особенно дюлак. А теперь совсем со светус живут. А я, вы же знаете, что я всегда за вас был, всегда на вашей стороне. А они, а она... Погоди, погоди, успокойся. Артуру казалось, что его мозги сейчас закипят. Но если отбросить лепет, получалось следующее. Похоже, кольцо, которое они купили у флебусты, принадлежало этому типу. Флебуста его украла. Он погнался за ней, убил, но кольца не нашел. Оно ему позарез нужно. Иначе за круглым столом все узнают, и какой-то дюлак будет смеяться. «Стоп! Дюлак? Это ведь по-французски!» Означает то ли у озера, то ли из озера. Эх, вот никогда бы не догадался, что школьный французский пригодится. Знал бы, учил лучше. Короче, что-то там связанное с озером. Озерный? Озерный край? Нет, это не край, это человек. Стой! Ну, конечно. Не круглый стол, а круглый стол. Ланселот, озерный. Ланселот, дюлак. А Артур? Король Артур. Неужели... У них тут ролевая игра такая. Вот ведь психи. Мутантов с аномалиями им не хватает. Сердце у Артура колотилось где-то под горлом, мешая дышать, желудок скрутился в тугой жгут. Однако ни в коем случае нельзя было подавать виду, что волнуешься и боишься. Король должен держаться по-королевски. «Так», — выдохнул он, — «теперь слушай меня. Первое. Никто в камелоте не должен знать, что я здесь». Про Камелот был выстрел на наугад. Просто Артур предположил, что если уж эти психи отыграли круглый стол, то и Камелот, легендарную столицу короля Артура, они обязаны отыграть. И не ошибся. Меченосец кивнул с важностью, как будто так и надо. Второе. Больше сюда ни шагу. Держись в стороне. Проблему я твою решу сам. Меченосец снова кивнул, и в глазах его загорелась надежда. Так, кажется, ты обещал за меня кому угодно глотку порвать, — подумал Артур. Пока нам это без надобности, но чем черт не шутит? Третье. Дай мне свой адрес, чтобы я мог с тобой связаться при необходимости. Мой король, у вас же он есть. Дома есть, но не с собой, — тут же нашелся Артур с ответом. Я-то помню, что в зоне любую вещь могут увезти, в том числе и ПДА. Меченосец заметно покраснел. «Простите, мой король. Ладно, не тушуйся. Как говорят, за одного битого двух небитых дают. Напомни адрес. Ивейн, 10. «Хорошо, Ивейн. А теперь сгинь с класс моих и не показывайся, пока не позову». Меченосец послушно растворился в темноте. В некоторое время Артур сидел у потухшего костра, потом встал и пошел в здание. При ходьбе он чувствовал, как у него трясутся поджилки. Они стучали в дверь. «Координатор, выходи, разговор есть». Гоголь вышел, сладко зевая. «Чего орете, фримены? Ночь на дворе». На самом деле он быстро оценил обстановку. Здесь были Ванька-пес, Сеня-бешеный, Толик-сверло и Игореша-глазастик. Все четверо отъявленные смутьяны и скандалисты. Пришли права качать. Не становится ни перед чем. «С четверыми мне не справиться», — подумал Гоголь. «И они это знают. Ладно, попробуем решить дело миром». «Что вам угодно, господа?» — спросил он посерьезнее. «Нам угодно знать, с каких пор совет координаторов лежит задницу долгу и как долго он намерен это делать», — сурово отвечал Ванька. «А вы где-то здесь видите совет координаторов?» — вежливо поинтересовался Гоголь. «Боюсь, я его не вижу». «Вот именно!» — поддакнул Сеня. «Вот мы и спрашиваем, с какой стати ты принимаешь решение за весь совет?» «С той стати, что я единственный, кто может сейчас принимать решение», – спокойно ответил Гоголь. «Остальные координаторы находятся вне действия прямой связи и не могут присоединиться к нам. Произошло ли это в результате стечения обстоятельств или по собственной воле координаторов, мне неведомо. «Если у вас есть претензии к моим решениям, оспаривайте их, но по протоколу». А не явившись мне под окна среди ночи, как обыкновенные гопники. «У нас есть претензии. Ванька не собирался сдаваться просто так. Нам не нравятся твои решения. Долг? Уже пошел машину у нас отбирать. Ты предатель, координатор. Ты продался долгу. Ты будешь несложен. Можешь защищать свою честь в поединке. Можешь бежать» но больше ты не один из нас. «Клянусь, мне тошно разговаривать с вами», ответил Гоголь, усмехаясь. «У вас нет ни рассудка, ни памяти. Удивляюсь, как это ваши мамаши отпустили вас в море». «В море? Это вы тот, жельтмен удачи? Уж лучше бы вы стали портными». Заговорщики переглянулись. «Он бредит?» — боязливо спросил Сеня. «Может, пьяный? Или грибочков переел?» «По-моему, я это где-то слышал», — высказал предположение Игорек. «Или читал. В какой-то книжке». «О, среди нас есть юные книголюбы», — продолжал потешаться Гоголь. «Приятно слышать. Ты прав, мальчик. Это «Остров сокровищ». Великая книга. Припоминаешь, о чем там речь?» «Ну, не трудись. Я тебе расскажу. Компания э, «Честных пиратов» хочет найти клад капитана Флинта». Но карта клада в руках у жадного сквайра Трилони и циничного доктора Лифси. Что делать? Предводитель пиратов, отважный одноногий Сильвер, один из бывших соратников капитала Флинта, придумывает хитрый план. Пираты нанимаются матросами на корабль, который купили Трилони и лифси, и таким образом попадают на остров, где зарыт клад. «Ты нам, Гоголь, зубы не заговаривай!» – проворчал Ванька. «И не намекай!» какой-то весь из себя культурный перед нами. Есть что сказать? Говори прямо, не Юли. Что вы, что вы? Никаких намеков. Гоголь Лачезарно улыбнулся. Просто пытаюсь обосновать свою позицию литературными примерами. Погоняла, обязывает, знаете ли. Да пусть болтает, вступил в разговор Сеня. Интересно же, чё? О, я рад, что заронил в ваши души интерес к великой литературе. Обещаю вам, скоро вы поймете, что эта история поисков золота имеет к нам непосредственное отношение. Итак, корабль прибывает на остров. Пираты поднимают мятеж. Но сразу долить команду им не удается. И после ряда приключений они находят укрытие в старом форте на холме. Они берут в плен одного из подручных Сквайра, Джима. Пираты хотят убить его. Но Сильвер вступается за мальчика. Пираты недовольны. Им кажется, что Сильвер предал их интересы, и они посылают ему черную метку в знак того, что он не изложен. Сильвер требует, чтобы ему сказали, чем он так не угодил. И вот что он услышал в ответ. Гоголь потер лоб, вспоминая слова, и начал говорить, как будто читал стоявшую перед ним книгу. «Не бойся, обычаев мы не нарушим. Мы хотим действовать честно. Вот тебе наше обвинение. Во-первых, ты провалил все дело». У тебя не хватит дерзости возражать против этого. Во-вторых, ты позволил нашим врагам уйти, хотя здесь они были в настоящей ловушке. Зачем они хотели уйти? Не знаю. Но ясно, что они зачем-то хотели уйти. В-третьих, ты запретил нам преследовать их. О, мы тебя видим насквозь, Джон Сильвер. Ты ведешь двойную игру. В-четвертых, ты заступился за этого мальчишку. «Вот именно, координатор», — мрачно сказал Ванька, — «Все так и есть. Ты сам перечислил свои преступления, и тебе, и твоему Сильверу не удастся выкрутиться». «Но Сильвера не пытается выкрутиться», — возразил Гоголь. «Он отвечает им честь по чести. Теперь послушайте, что я отвечу на эти четыре пункта. Я буду отвечать по порядку. Вы говорите, что я провалил все дело? Но ведь вы знаете, чего я хотел. Если бы вы послушали меня...» Мы все теперь находились бы на спаньоле, целые и невредимые, и золото лежало бы в трюме, клянусь громом. А кто мне помешал? Кто меня торопил и подталкивал? Меня, вашего законного капитана. Кто прислал мне черную метку в первый же день нашего прибытия на остров и начал всю эту дьявольскую пляску? Прекрасная пляска. Я пляшу вместе с вами. В ней такие же коленца, какие выкидывают те плясуны, что болтается в лондонской петле. А кто все начал? Эндерсон, Хэнс и ты, Джон Мэри. Из этих смутьянов ты один остался в живых. И у тебя хватает наглости лезть в капитаны? У тебя, погубившего чуть ли не всю нашу шайку? Нет, из этого не выйдет ни черта. Это пункт первый. Остальные тоже хороши. Вы говорите, что наше дело пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как оно плохо. Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами во время прилива. — Кто это? — спрашивает один. — Это Джон Сильвер. — Я хорошо его знал, — отвечает другой. Ветер качает повешенных и разносит звон цепей. Вот что грозит каждому из нас из-за Джорджа Мэри, Хэнса, Эндерсона и других идиотов. Затем, черт побери, вас интересует пункт четвертый. Вот этот мальчишка. Да ведь он заложник, понимаете? Неужели мы должны уничтожить заложника? Он, быть может, последняя наша надежда. Убить этого мальчишку? Нет, мои милые, не стану его убивать. Впрочем, я еще не ответил по третьему пункту. «Отлично, извольте, отвечу. Может быть, вы ни во что не ставите ежедневные визиты доктора, доктора, окончившего колледж? Твоему продырявленному черепу, Джон, уже не надобен доктор. А ты, Джордж Мэри, которого каждые шесть часов трясет лихорадка, у которого глаза желтые, как лимон, ты не хочешь лечиться у доктора? Быть может, вы не знаете, что сюда скоро должен прийти второй корабль на помощь. Однако он скоро придет». Вот когда вам пригодится заложник. Затем пункт второй. Вы обвиняете меня в том, что я заключил договор. Да ведь вы сами на коленях умоляли меня заключить его. Вы ползали на коленях, вы малодушничали, вы боялись умереть с голоду. Но все это пустяки. Поглядите, вот ради чего я заключил договор. И Сильвер бросил на пол карту, на которой было указано место с сокровищами. «Похоже, ты прям хорошая книга, координатор», — произнес Ванька с издевкой. «Но ты обещал сказать, какое отношение все эти красивые словеса имеют к нам. И поторопись. Мое терпение на исходе». «Мне грустно слышать это, Иван», ответил Гоголь. «Терпение — важнейшее качество для охотника и вообще для человека, который хочет чего-то добиться в жизни. Но раз твое терпение еще так несовершенно, я не стану больше его испытывать. Итак... Когда я заключил договор, мы были в безнадежном положении, разрознены и фактически беспомощны перед лицом наступающих монстров. Разве я виноват, что вас хватило только на то, чтобы расползтись по укрытиям и отстреливаться, в то время как люди Роте оказались способны на организованное сопротивление? Или я должен был дожидаться, пока у вас кончатся патроны, и монстры доберутся до вас? Это больше пристало бы координатору. Нет, в сложившихся обстоятельствах союз с Долгом был лучшей, нет, единственной возможностью спасти Фрименов от полного истребления. Дальше. Что мы получили в результате этого союза? Мы получили Припять, причем долговцы помогают нам ее обустроить. Я слышал, они собираются запустить водонапорную станцию. Кто из вас против, чтобы из крана вода лилась сама собой, и ее не приходилось таскать ведрами? «Но они отобрали у нас машины», — напомнил Сеня. «Сказали, что завтра отправляется на север». «Так это же отлично», — произнес Гоголь. «Они сами дают нам повод разорвать договор. Теперь слушайте меня. Сейчас вы обойдете всех фрименов и скажете, что завтра мы берем власть в свои руки. Как только они увидят, что тучи разошлись и засияло солнце, пусть арестуют оставшихся в городе долговцев. А мы с вами наведаемся». «В дворец культуры и арестуем сотника Ханкилдеева. Генерал наверняка оставит его за главного». «Хм!» — Ванька сразу понизил тон. «А ведь координатор дела, — говорит, мужики. Только что это за сигнал, когда тучи разошлись? Они по твоему приказу разойдутся, что ли?» «А вот это самое главное!» — Гоголь перешел на доверительный шепот. «Дело в том, ребята, что сегодня я имел разговор с человеком из солнцестояния. Но ну, тихо, тихо. Он сделал упреждающий знак Фрименам, которые удивленно загомонили. «Можете мне не верить, но завтра сами убедитесь. И как только Припять будет наша, мы отправимся на сходку, заключать союз с солнцестоянием. Теперь все удовлетворены? Претензий больше нет?» «Смотри, координатор, обманешь, лучше сам застрелись», — посулил на прощание Ванька. «Милый друг, придется тебе подождать до другого случая». — ответил ему Гоголь. — Счастье твое, что я не помню худого. Сердце у меня отходчивое. Когда дверь за заговорщиками закрылась, координатор свободы вздохнул, потянулся и печально произнес заключительные слова той самой главы острова сокровищ», который столь обильно цитировал. «Я долго не мог сомкнуть глаз. Я думал о человеке, которого убил» о своем опасном положении и прежде всего о той замечательной игре, которую вел Сильвер, одной рукой удерживавший шайку разбойников, а другой хватавшийся за всякое возможное и невозможное средство, чтобы спасти свою ничтожную жизнь. Он мирно спал и громко храпел. И все же сердце у меня сжималось от жалости, когда я глядел на него и думал, какими опасностями он окружен и какая позорная смерть ожидает его». «Есть! Боря! Есть сигнал! Боря!» Алексей Румянцев завопил так, что Борис Витицкий подскочил в кресле. Впрочем, бывший сталкер по прозвищу «Молния» тут же поднялся на ноги и перешел к компьютеру, за которым сидел друг. «Есть!» — Алекс ерзал от возбуждения. «Ясно и четко. Это на севере». «Локализуй скорее. Что сидишь?» «Пошла, родная!» — Алекс заколотил по сенсорной доске. «Ого! Приоритетный допуск! Идет обмен данными! Перехватываю! Выводи на экран!» По монитору поплыли столбики формул. Друзья в изумлении уставились на них. «Но это ж ни фига ж себе!» — произнес наконец Алекс. «Неактивная вероятностная бомба. Прямо под саркофагом!» «Неудивительно, что альты всполошились!» — произнес Борис мрачно. «А мы с тобой два идиота! Это еще почему?» «Потому что это наша экспедиция, черт бы ее побрал, проклятущий норт ривер Так нас подставить!» «Передача закончилась», — подытожил Алекс мрачно. «Теперь Альты все знают. Нужно связаться с Плюмбумом». «Уже!» Боря сидел за соседним компьютером и отстукивал. «Виктор, ты где?» «В пути», — пришел лаконичный ответ. «У нас новости», — отстучал Боря. «Мы только что перехватили передачу Альта», От саркофага крупный Альт, шишка, передача шла с приоритетным доступом. И знаешь, что он там нашел? Эл-бомбу, так называемая бомба Ллойда, задает единственный вектор при изменении энергетического состояния континиума. Короче, это писец для Альтмира. Да, спасибо, я знаю. Старые друзья подсказали. Спасибо за информацию. Сейчас посмотрим, с чем едят крупного альта. Будь осторожен. Но Плюмбум уже отключился.